Обязательно нужно добавить, что БАП применил еще один хитрый финт. Продаваемые его фирмой машины считались экспортными, что позволяло платить за них заводу еще дешевле и оттягивать выплаты на срок до года, поскольку экспортный товар якобы вывозится за границу и там продается, что требует времени. На деле же, странствовали только документы, да и то в небольшом количестве. Машины оставались в стране, но из бумаг следовало, что они вывозятся за рубеж и, не найдя там спроса, вновь возвращаются в Россию, где и продаются наконец. Как-то так, в конце концов, получилось, что логоваз стал основным и крупнейшим дилером завода, оттеснив прочих конкурентов. Достижение нешуточное, учитывая, что конкуренты собой представляли народец специфический. И, разумеется, не отступали без боя. В центре Москвы взлетел на воздух Мерседес Березы, так что хозяин чудом уцелел, а потом рвануло в штаб-квартире объединенного банка «Баба». Расхожая молва твердила, что Березу пытался грохнуть известный криминальный авторитет Сильвестр. А потом, когда сам Сильвестр взлетел на воздух вместе шестисотым, те же сплетники намекали на ответный ход Баба. Точно выяснить вроде бы ничего не удалось. Но достоверно известно, что после кончины Сильвестра всякие бандитские наезды на л о г а в а з прекратились начисто. Совпадение, наверное. Логоваз очень быстро оброс всевозможными подсобными структурами, конечно же, ничего не производившими, а занимавшимися исключительно манипуляциями с финансами. Как-то так странно сложилось, что дилеры с к а л а ч и в а л и состояние, а сам автогигант семимильными шагами двигался к банкротству. В середине 9 0 о с т х он был среди крупнейших должников государства. Наблюдавшие это со стороны иностранцы готовы были тихо тронуться умом. Они никак не могли взять в толк, почему стремительно нищает предприятие, которое наращивает производство продукции, пользующейся стабильным спросом. Наивные люди. А Баб тем временем замыслил новое дело, так называемый Автомобильный Всесоюзный Альянс, или сокращенно АВВА. С благословения президента решили построить завод для выпуска новой модели народного автомобиля и, как нетрудно догадаться, стали собирать с населения деньги на четырехколесное чудо. Кончилось, если кто помнит, пшиком. Не то что машин никто не получил, даже завод не начали строить. Владимир Каданников, руководитель ВАЗа, объяснял это тем, что требовалось 800 миллионов долларов, а собрали с народа всего 50 миллионов. К тому же и государство, вот незадача, не выделило дотаций. Словом, старая песня. «Государство, видите ли, должно выдавать дотации частным фирмам, но прибылью они будут распоряжаться единолично». Кстати, в эту аферу поначалу ввязался даже американский автомобильный концерн «Дженерал Моторс», но буквально через несколько месяцев разобравшись, куда вляпались, американцы срочно покинули проект. Собранные 50 миллионов «зеленых» так и ухнули в неизвестность. Сначала обманутым вкладчикам пообещали вместо дивидендов и народных автомобилей разыгрывать «Жигули», Но через полгода и эту светлую идею похоронили без всяких благовидных предлогов. Кстати, тут проявилось и еще одно милое свойство баба – подставлять своих партнеров по бизнесу. В этот раз попался директор автоваза Каданников. Его подпись стояла на акциях завода, и как-то так получилось, что все стрелки перевели на него – Позднее, когда бывший директор ВАЗа вошел в правительство, Баб об этом пожалел и пытался по новой налаживать контакты, но бывший партнер почему-то мириться не захотел. С чего бы это, а? Самое пикантное в том, что эта несомненная афера была придумана отнюдь не Бабом. Это оказался вульгарный плагиат. Ее попросту позаимствовали у у нацистского руководства. За пару лет до войны в Третьем Рейхе было с помпой объявлено, что конструктор п о р h e создал великолепный автомобиль «Фольксваген», что по-немецки как раз и означает «народный автомобиль», но на строительство завода нужны деньги, и тот, кто их незамедлительно внесет, получит чудо-машину первым. Добропорядочные немецкие бюргеры – Казалось бы, ученые, переученные многочисленными аферами времен грюндерства с большим воодушевлением понесли свои кровные марки. Денег было собрано немало, но нацисты их до последнего пфенинга пустили на строительство военных заводов. Вскоре вспыхнула война, и спрашивать, когда же люди получат разрекламированный народный автомобиль, стало как-то несподручно, В особенности учитывая, что большинство подписавшихся на «Фольксваген» были вынуждены напялить форму и отправиться на многочисленные фронты уже на казенном транспорте. Тут уж и вовсе не до вопросов. Самое интересное, что Volkswagen действительно существовал в проектах и опытных образцах, он и в самом деле оказался весьма неплохим автомобилем, производившимся после войны несколько десятков лет, но после 1945-го спрашивать насчет выполнения обязательств стало уже н е с к о л ь и и довоенные расписки превратились в пустые бумажки. Вернемся к бабу. История с народным автомобилем поссорила Березовского и директора ВАЗа, и последний, после шести лет Кабалы, решил освободиться от хватки БАБа. Во-первых, получалось, что завод продает Лагавазу свою продукцию ниже себестоимости, а во-вторых, рассчитывался Лагаваз большей частью не деньгами, а сомнительными векселями. Березовский не особенно-то и огорчился свою армию опытных маклаков – занимавшихся финансовыми и коммерческими операциями за оградой ВАЗа, он попросту перекинул на новую деляну под названием «Аэрофлот». «Прибыльнейшее, доложу я вам, предприятие, владевшее большей частью бывшей инфраструктуры воздушного хозяйства СССР и практически не имевшее конкурентов на российском рынке международных авиаперевозок». Годовой оборот компании составлял полтора миллиарда долларов. Известно классическое высказывание Баба «Приватизация в России проходит три этапа. На первом этапе приватизируется прибыль, на втором этапе приватизируется собственность, на третьем этапе приватизируются долги». Вообще-то, господа российские олигархи, упорно стремились выполнить только два первых этапа, а от третьего отбивались руками и ногами по причине его невыгодности, но давайте по порядку. Культурное высказывание об этапах фактически означает «нет нужды Покупать предприятие. Оно может преспокойно оставаться и в государственных руках. Главное – направить в собственные структуры именно прибыль. А контрольный пакет акций в руках государства даже полезен. Всегда можно, ссылаясь на это обстоятельство, взваливать на государство как раз расходы и требовать дотаций. Схема была уже опробована на автовазе. А теперь ее применили к аэрофлоту, 51% акций которого находилось во владении государства, а 49% принадлежали коллективу. Они и несли все бремя расходов и ответственности, а Березовский попросту присосался. Сначала он неведомо каким образом уговорил генерального директора аэрофлота Тихонова перевести все российские счета аэрофлота, Вавтовазбанк, в значительной степени контролировавшийся Бабом. Кстати, тогда он в первый раз всерьез схлестнулся с Гусинским, до этого аэрофлот держал деньги в мостбанке. Затем Баб через свои связи в правительстве добился, чтобы Тихонова заменили маршалом Шапошниковым, бывшим главкомом ВВС. Шапошников плохо разбирался в управлении гражданской авиацией и добренький Баб охотно пришел ему на помощь. Первым замом Шапошникова, фактически руководившим аэрофлотом, стал один из учредителей логоваза Глушков. Другие функционеры логоваза заняли ключевые посты в финансовом и коммерческом отделах «Отделе продаж». А далее, в полном соответствии с теорией этапов, началась приватизация прибылей. Сначала работали по мелочам. У «Аэрофлота» появилось множество коммерческих партнеров. По каким-то загадочным причинам он, имея собственное рекламное агентство, заключает договора на рекламу с никому неизвестными конторами, оплачивая их услуги, естественно, по высшей ставке. С другой фирмой заключается договор на юридическое обслуживание, с третьей – на аренду автомобилей. Как на подбор почему-то во всех этих фирмах засвечены люди, близкие к бабу. Каких только совпадений на свете не бывает. Как известно, аппетит приходит во время еды. Спустя какой-то год аэрофлот принялись доить уже по полной программе. Для этого БАБ использовал швейцарскую финансовую компанию «Андава», которая в свое время была учреждена безвременно загнувшимся «Авва». Тогда фирма не пригодилась и была оставлена про запас, прокрутив всего-то около 100 миллионов валютной выручки автогиганта. Кстати, Андава очень быстро путем несложных сделок стала личной собственностью Березовского и Глушкова. И пошло окучивание. В мае 1996 года маршал Шапошников вдруг взял, да и подмахнул директиву, 152 представительства аэрофлота за рубежом, приказав им перечислить 80% валютной выручки Вандаву. Когда представители аэрофлота резонно интересовались, почему средства компании уходят на частные счета, их брали за локоток, отводили в угол и, сделав значительную физиономию, шепотом объясняли, что деньги пойдут на избирательную к а м п а н и ю Ельцина. На деле, по воспоминаниям Коржакова, уходила валюта в карман. Угадайте, кого? Правильно, Березовского. В нарушение действующего в России законодательства аэрофлоту разрешили не возвращать валютную выручку в Россию, и она оставалась за рубежом, где ее небезвыгодно крутил БАП. Андава размножалась примитивным делением, подобно а м ё б е Одна за другой возникали дочерние структуры, опять-таки выдаивавшие прибыль со счетов аэрофлота. Шапошникова, начавшего подозревать, что творится что-то неладное, отправили в отставку, поставив на его место зятя Ельцина Валерия Акулова. С таким директором БАБ был застрахован, от любых неожиданностей. Вот только в 1999 году в ольготной жизни пришел конец. Генеральная прокуратура России провела обыски в офисах аэрофлота и его д а я р о в и завела уголовное дело против Березовского с Глушковым. Федеральная прокуратура Швейцарии к этому занятию охотно подключилась, занявшись «андавой», пребывавший в ее тюрисдикции. Акулов ради восстановления респектабельности разорвал контракты с Андавой и вычистил из-под властных ему структур засланных казачков Березовского. Обиженный на российские власти баб уже удрав за границу, кричал о том, что президент Путин преследует руководителей зарубежных фирм, которые финансировали предвыборную кампанию Ельцина и самого Путина. Вообще наглость Березовского – особая тема. Гусинский рядом с ним прямо-таки тихий агнец, но об этом чуть позже. Набравший вес олигарх положил глаз на к о м п а н и ю Сибнефть. одну из крупнейших в мире по разведанным запасам, и для покупки пакета акций создал нефтяную финансовую компанию. Аукцион по продаже Сибнефти состоялся в декабре 1995 года. Претендентов было двое. НФК Березовского, предложившее 100 миллионов 300 тысяч долларов, и Инкомбанк. чья дочерняя металлургическая компания Самеко предлагала гораздо больше 175 миллионов. Однако в последний момент представитель Самеко совершил нелогичный, непонятный, прямо-таки безумный поступок, отозвал заявку. Циники утверждали, что ему просто очень хотелось жить. И Сибнефть за п о м и н а в ш у ю с я сумму превышавшую стартовую цену всего на 300 тысяч, досталась «Березе». Два года спустя, когда компания продавала свои акции на российской бирже, она уже оценивалась в 5 миллиардов долларов, ровно в 24 раза больше. Располагая подобными активами, Баб мог теперь с иронической улыбкой вспоминать, как пару лет назад д Американский Эксимбанк отказал ему в суде всего-то 60 миллионов долларов. Въедливые янки раскопали, что подконтрольный Березовскому «Самара нефтегаз» производит со своей экспортной выручкой некие, деликатно выражаясь, манипуляции, которые американская ф е м и д а называет гораздо жестче и отчего-то стремится привлечь манипуляторов к суду. Но, как и Гусинскому, бабу было тесно в рамках российского бизнеса. Он уже присматривался к политике, решив стать медиамагнатом. Кстати, сия идея пришла ему в голову раньше, чем Гусинскому. В этой сфере он засветился еще в 1991 году, выступив среди учредителей АОЗТ – Московская независимая вещательная корпорация – Вклад был небольшой, по-видимому, сделан на всякий случай, и случай не замедлил представиться. По правде сказать Березовскому, откровенно везло, хотя он и сам к этому везению руку приложил. Весь 1993 год Логоваз размещал рекламу в популярнейшем тогда журнале «Огонек», где заместителем редактора тогда работал будущий глава президентской администрации Юмашев. Несколько позднее, когда Юмашев и Коржаков искали издателя для второй книги патрона записки президента, вспомнили о Березовском, и Баб оперативно выпустил книгу президента Финляндии. Но Ельцин надеялся заработать на этой книге миллион долларов, однако гонорары оказались существенно ниже, и тогда Баб подсуетился. Судя по всему, он стал попросту вносить на счет высокопоставленного писателя свои кровные денежки и объявлять онные законным гонораром. К концу 1994 года этих гонораров набралось аж на 3 миллиона долларов. Дураку ясно, что подобные расходы непременно окупятся со временем стократно. И окупились, естественно. В отличие от Гусинского, Баб не стал создавать новый канал. Создавать что бы то ни было он в принципе не способен, а решил прибрать к рукам государственный канал ОРТ или в просторечии первый. С аудиторией в 180 миллионов человек и з а р а б о т а н н ы й еще в советские годы репутации самого авторитетного, респектабельного, значимого, популярного. Именно первый канал был рупором политического влияния, а у Березы уже давно ручки чесались поиграть в политику. На канале крутились огромные деньги, плата за рекламу, но присваивал их кто попало только не баб, и бабу, разумеется, стало завидно. И он протолкнул не самую сложную идею, 50% акций ОРТ остается у государства, а остальные нужно распределить среди частных инвесторов. Как водится, была и идейная подоплека. Березовский немало умных словес наплел о том, что близятся депрезидентские выборы к приходу которых он сумеет превратить ОРТ в инструмент для безоговорочной победы. Проект получил одобрение. Началась приватизация ОРТ, проходившая по доброй традиции напрочь незаконно. Не проводилось никаких конкурсов среди будущих акционеров, ни открытых, ни закрытых. Акции распределял Березовский по принципу «кого люблю, тому дарю». и н н поэтому в число акционеров не попали такие российские гиганты, как Лукойл, Анексимбанк и Инкомбанк. Их хозяева с бабом никакой дружбы не поддерживали. Вложив всего 320 тысяч долларов, Березовский купил 16% акций ОРТ и получил контроль еще над 20%. Вот только финансировать текущие затраты канала из своего кармана он решительно не собирался, возложив эту почетную обязанность на государство. Практически сразу после приватизации ОРТ генеральный директор канала Влад Листьев, популярнейший телеведущий и оборотистый бизнесмен, продавил решение о моратории на рекламу до тех пор, пока руководство ОРТ не разберется, что там, собственно, творится и не разработает новые этические нормы. В кулуарах говорили, что дело тут не в одной только высокой морали. Деньги Листьев любил и умел их делать. Имело хождение версия, что он попросту нашел на стороне более выгодных клиентов, готовых платить за рекламу гораздо больше Березовского и его группы. Как бы там ни было, фирмочки Баб и Ко грозили потери миллионных прибылей. 1 марта 1995 года Листьев был убит в подъезде собственного дома. Отчего-то следователи в первую очередь вызвали на допрос именно Березовского, который этим, по его собственным словам, был страшно удивлен. Позже он признавал, правда, что в период рекламного кризиса вел какие-то необычные переговоры со столичными криминальными группировками. Ходили слухи, будто милиция располагает оперативной информацией, согласно которой б а б передал одному из воров в законе 100 тысяч долларов за устранение Листьева. Человек Березовского, один из основных продюсеров ОРТ «Лесневская», придерживалась другой версии, обвиняя в убийстве Листьева, Гусинского, Лужкова и Старую гвардию КГБ. С доказательствами, правда, было слабовато – У вышеназванных не отыскалось ни одного мало-мальски серьезного повода и мотива заказывать популярного ведущего и бизнесмена. Как бы то ни было, это убийство остается тайной и по сей день. Баб, включив политические связи, от обвинений отделался. Продажей рекламного времени на ОРТ занялось АО «ОРТ-реклама», которую возглавлял некто Патаркацешвили, е в прошлом заместитель генерального директора одной уже знакомой нам фирмы ы л а г о в а с называется. Слыхали о такой? Прикупив еще и «Шестой канал», «Огонек» и «Независимую газету», Баб действительно стал без дураков медиомагнатом. Еще и потому он поспешил покончить с дурно пахнущим бизнесом по продаже автомобилей. Кстати, именно на ОРТ он в полной мере проявил себя как специалист по управлению. Режим, установленный новыми хозяевами Первого канала, больше всего напоминал описанный Оуреллом. В телекомпании царил страх. Сотрудники боялись сказать лишнее слово. Ходили слухи, что помещения и телефоны прослушиваются. Увольняли, а точнее попросту выкидывали за любую мелочь. Управ делами компании стал бывший офицер-стройбатовец Барабан и порядки завел соответствующие. Так, например, распорядился взыскать с шофера 2,5 миллиона рублей за разбитый автомобиль, при том, что все убытки до рубля уже возместила страховая компания. Случались вещи и посерьезнее. Сотрудник ОРТ Игорь Курочкин попал под машину сразу после того, как поссорился с тем же барабаном. Не иначе такова мистическая сила проклятия бывшего страйбатовца. Впрочем, даже став медиомагнатом, баб не избавился от привычки крутить гешефты. По-крупному, по мелочам, без разницы, тут уж как получится. Известна, например, история с фильмами, закупаемыми для ОРТ. Фильмы эти, как и все приобретенные за границей, проходят таможню, а там, как известно, берут пошлину. Но ведь пошлину можно взять по-разному. Можно с прокатной стоимости, то есть с суммы, которую телекомпания платит за право показа, а можно со стоимости видеокассет. В последнем случае фильмы, предназначенные к показу, оформляют как предназначенные для предварительного просмотра и не имеющие коммерческой стоимости. Оценивают их в цену видеокассет, на которые они записаны. А там, кто проверит, показывали их по ОРТ или нет, и если показывали, то какие именно кассеты, кто в самом деле взялся бы проверять медиомагната, приближенного к самому президенту. К тому времени Баб уже получил несколько весьма ощутимых ударов по карману и, что не менее важно, по самолюбию. Будучи председателем Совета Безопасности, он пытался убедить Черномырдина назначить именно его председателем правления Газпрома, но в последний момент это назначение заблокировал немцов. Потом Березовский потерпел поражение во время приватизации связь-инвеста, коим также пытался завладеть. Тут уже на его пути несокрушимым бастионом встал Чубайс, обеспечивший победу Потанина. Разобеженный Баб развязал с помощью своей медио-империи «Форменную информационную войну, рассчитанную, такое впечатление, на людей умственно ущербных. Береза и гусь драматически заламывали руки по поводу участия в приватизации связь инвеста Джорджа Сороса, которого с трагическим надрывом именовали не иначе, как «спекулянтом». Предположим, Сорос и есть финансовый спекулянт, но уличавшая его в том сладкая парочка сама занималась в основном как раз таки финансовыми спекуляциями. Именно п о д к о н т р о л ь н а я бабу средства массовой информации, кстати, слили в оборот пикантную информацию о правительственном союзе писателей, Чубайси, Кохи и прочих, получивших, как я уже упоминал, огромные гонорары за ненаписанную книгу, гораздо более похожие на какие-то другие выплаты. История, конечно, попахивает, но все же, по моему глубочайшему убеждению, Березовский, издатель президентских мемуаров, мог бы и помалкивать. Дошло до того, что застрелили одного из ближайших сподвижников Чубайса, Михаила Маневича, и поползли слухи, что следующий будет сам Чубайс. Что там таилось за дракой бульдогов под ковром, разумеется, осталось неведомым, но вскоре Ельцин уволил Баба из Совета Безопасности. Но мы еще не изучили, чем Баб занимался, будучи главой означенного Совета. приинтереснейшими вещами, знаете ли. Вновь речь шла о больших деньгах. Очень больших. Березовский стал этаким главным специалистом по освобождению захваченных в Чечне заложников. В десятках случаев именно его усилиями бедняги оказывались на свободе. Однако очень быстро, Заговорили в открытую, что тут и не пахнет ни благородством, ни филантропией. В игре, как обычно, замаячили деньги. Сам Масхадов признавался Полу Хлебникову. Заложников никогда не отпускали просто так из дружеского расположения. Всякий раз из Москвы приезжали чиновники с большими деньгами, а передавались они боевикам исключительно через Березовского. В чем тут заключался интерес баба, каждый волен определять для себя, исходя из жизненного опыта и здорового цинизма. Речь шла о сотнях тысяч, о миллионах долларов, а похищенных, повторяю, были многие десятки. Салман Радуев как-то проговорился, что у Березовского есть личный интерес к чеченской нефти, конкретнее – к нефтепрободу Баку-Новороссийск. Генерал Лебедь тоже выступал с шокирующими признаниями. Он заявил однажды, что Березовский заплатил чеченским полевым командирам за то, чтобы они не отпускали двух корреспондентов, принадлежавшего ему же ОРТ. Тут уже речь шла о наработке чисто политического капитала. Бедолаги страдали в плену. Генерал Лебедь их освободить не смог, но тут примчался на белом коне Борис а б р а м ы ч и вмиг их вызволил из узилища с пауками и крысами. Орел! А там и Масхадов в интервью российским и британским журналистам стал утверждать, что Березовский самым вульгарным образом финансирует иные чеченские группировки, организуя для них выплату выкупа. Безусловно, что-то тут было и от обиды Масхадова на тех полевиков, что ему не подчинялись. Но, в общем, в масхадовские обвинения охотно веришь, зная Березовского. Да и сам Баб в интервью французской газете «Фигаро» признал, что давал деньги тому же Шамилю Басаеву. Речь шла о сумме в миллион долларов – которое, по словам благодетеля, он выделил на восстановление республики. Напомню, Шамилю Басаеву. в о с т а н о в и т е л и блин. Эти теплые отношения с некоторыми полевыми командирами активнейшим образом продолжались два с половиной года. Председатель Конфедерации народов Кавказа чеченец Юсуп Сосламбеков Березовского считал своим личным врагом, И говорил, его миротворчество обеспечит кавказцев и россиян минимум на 50-70 лет войны. Он заинтересован не в мире и стабильности, а наоборот вне стабильности. Через Кавказский коридор протекает не просто нефть и газ. Здесь уже четко функционируют маршруты по доставке в Россию наркотиков из Афганистана. Все это увязано в клубке интересов, за которые ведется схватка. Вскоре мы предоставим конкретные факты, свидетельствующие о том, что Борис Абрамович расчистил себе дорогу с помощью полевых командиров, которых он подкармливает в Чечне. Скажем, убийство заместителя полпреда российского правительства Акмаля Саидова, который занимался посредничеством при освобождении заложников, в том числе и Власова, Нам известно, что Саидов уже раскопал данные о причастности Березовского к этому преступлению. Вскоре после этого Саидов был похищен и через несколько дней найден убитым. Конкретных фактов Сосламбеков уже никогда не представят. Вскоре и он был убит неизвестными лицами. К концу 20-го столетия звезда Березовского стала клониться к закату. Ему удалось свалить премьер-министра Кириенко, пытавшегося ограничить забавы БАПа с ГКО. Удалось заломать и Примакова, не скрывавшего, что собирается Березовского посадить, а его финансовую империю демонтировать. «Увольнение Примакова было моей личной победой», заявил он все той же Фигаро. Однако тучи сгущались. Вспыхнул скандал вокруг, принадлежавший Березовскому могучей сыскной конторы «Атолл». Началось все с мелочей. Выявляя банду ракетиров, московская РУБОП вышла на оную контору и решила произвести там обыск. Результаты оказались такими... что у скромных борцов с организованной преступностью челюсти отвисли. Никому неизвестное частное охранное предприятие было оснащено шпионской техникой не хуже преснопамятного КГБ. Результаты прослушки ошеломляли еще больше. Там были материалы на Черномырдина, Юмашева, директора ФСБ и многих других. Одна кассета называлась ь Таня, другая семья. Вскоре после операции материалы отобрали у Рубопа некие генералы МВД. Генералы эти не названы были, но догадаться нетрудно. Замминистра внутренних дел Рушайла был известен как человек Березовского. Ах да, я забыл сказать, кому принадлежала упомянутая контора. А в ноябре 1988 года Коржаков на пресс-конференции заявил «Березовский шантажирует семью президента, угрожая обнародовать компромат». В том же году БАП принялся открытым текстом заявлять, что управлять Россией должны не какие-то там политики, а некий, состоящий из бизнесменов, Совет к о р п о р а ц и и России. «Мелкий бес». Возомнил себя демоном За что и поплатился Постепенно Березу начали Обкладывать 2 февраля 1999 года Произошел обыск В офисе Сибнефти 4 февраля обыск В аэрофлоте 19 февраля Генеральная прокуратура Возбудила уголовное дело По автовазу В тот же день Госдума попёрла баба с должности исполнительного секретаря СНГ. 6 апреля 1999 года Генпрокуратура выдала санкцию на арест Березовского и тут же объявила его розыск. 8 апреля соответствующие документы пошли в Интерпол. 14 апреля Санкция была отменена, но обвинение Березовскому все же предъявили, взяв с него подписку о невыезде. Но это были еще цветочки. Потому что потом пришел Путин, и нашему герою поплохело окончательно, резко и качественно. Поначалу он, судя по всему, и мысли не допускал, что фортуна отворачивается. Выступая в центральном офисе Deutsche Bank в Берлине, с жаром утверждал, залогом процветания России является отказ ее властей от попыток выяснить, каким способом олигархи вообще, Ион Березовский в частности, приобрели свои капиталы. И не раз повторял идиотский тезис, прямо заимствованный из марксистских брошюр начала XX века. Капитал нанимает на работу правительство. Отсюда логично и закономерно вытекало, что правительство обязано при виде олигарха, особенно баба, почтительно вставать и робко интересоваться, какие будут распоряжения. Однако новая власть – решительно расходилась с Березовским во взглядах на сей предмет, полагая, что правительство, если кто и нанимает, то как раз весь народ, а не кучка спекулянтов. Баб энергично дергался, стал депутатом. Потом от мандата торжественно отказался. Столь же торжественно передал свой пакет акций ОРТ творческой и н т е л л и г е н ц и и Организовал свою политическую партию «Либеральная Россия», но в ее политбюро тут же произошли предельно странные убийства Юшенков и другие. Кто-то называл их «политическим террором властей», кто-то уверял, будто все из-за денег. То ли не поделили, то ли кто-то кого-то кинул самым вульгарным образом. Больше верится как раз в последнее – Все связанные с «Березой» скандалы как раз крепко припахивали купюрами, а не политикой. Затем Березовский решил объявить Путину войну. После чего в воздухе явно стали носиться флюиды и резко запахло шизофренией и паранойей одновременно. Он пригрел бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко, у в л е ч е н н о г о в ракетирстве, И тот стал вещать из безопасного лондонского далека, будто дома в России взрывали не чеченские экстремисты, а сама ФСБ. Успеха эти откровения не имели. После провала и д е й с партией Баб не иначе как решил сыграть в Ленина, потому что уехал в Лондон и принялся там старательно разыгрывать политэмигранта. 11 сентября 2003 года, через день после того, как он получил политическое убежище в Великобритании, Баб заявил, что некий агент российской СВР пытался его отравить. Будто бы у него была с собой отравленная авторучка, которой он должен был уколоть Березовского на суде. Во время президентских выборов Баб носился одновременно с двумя суперидеями – привести к власти своего президента марионетку, став при нем министром, и убить какого-нибудь кандидата, свалив вину на Путина. Наконец, в рамках борьбы с российским тоталитаризмом, Баб пошел по избитому пути былых коммунистических вождей, выпустил трехтомник своих трудов, устрашающего объема и веса. хотя лучше всего, пожалуй, ситуацию с Бабом, обрисовал Коржаков в интервью парламентской газете. При президенте Владимире Путине пребывание Березовского в России вообще стало невозможным без ежедневного общения со следователем. Потому Баб избежал за границу, откуда вместе со своими немногочисленными подберезовиками продолжает бороться, как он утверждает, с ГБшным режимом. Хотя именно Березовский на этот режим должен молиться. Всем известно, как может действовать спецслужба, когда ей приказывают. Достаточно вспомнить операцию израильского Моссада, когда из Латинской Америки был выкраден, доставлен в Израиль, осужден и там же казнен нацистский преступник Эйхман. Так что в данной ситуации мы видим не силу Баба, а нерешительность наших спецслужб и их кураторов. Там же в Лондоне... Березовского посетил «Российский патриот номер один», главный редактор знаменитой газеты «Завтра» Александр Проханов, который взял у него многословное интервью. Полностью текст этой поэмы в прозе приведен в приложении, где любители сладкого и липкого могут его прочесть. Поучительнейшее чтение. Вот только пальцы потом не надо облизывать, лучше руки вымыть. А здесь я приведу лишь первый вопрос господина Парханова. Борис Абрамович, наш разговор протекает на веранде дворца среди зеленых лугов и дубрав на территории английского острова, которую вы купили. Задаю себе вопрос, кто вы сейчас? Меньшиков в Березове? Наполеон на Корсике? Троцкий в м е х и к у Кем вы себя чувствуете в изгнании? На мой взгляд, абсолютно точно и х л ё с т к о о том, кем является Баб, сказано как раз в его трехтомнике, точнее, на его суперобложке, где напечатан обширный стих, принадлежащий под уставшему перу подзабытого поэта Вознесенского. В основном эта поэма исключительно а п о л о г е т и ч н а набита заумными красивостями в худшем стиле позднего Андрея В., Но есть там и в е л и к о л е п н е й ш и е д в у с т и ш и е вопреки замыслам стихотворца, б ь ю щ и е не в бровь, а в глаз. Бежит по Бейкер-стрит твой оголец Москва. В десяточку, несмотря на все свои миллиарды и головокружительные аферы, на подлинную гениальность в махинациях, Наш герой все же полное впечатление начисто лишен таких качеств, как импозантность, вальяжность, авантажность. Он решительно не тянет на демона, скорее уж на мелкого беса, всегда суетлив, всегда в прискочку проносится по заднику сцены, несерьезно дергая руками, подмигивая и гримасничая. Мелкий бес. Трудно представить отчего-то, чтобы Черномырдина именовали Витьком, Потанина — Вовчиком, а Олег Первого, скажем, Махметкой. С ними, как бы мы их не оценивали, решительно не сопрягаются легковесные клички. Зато Березовского отчего-то без всяких препонов тянет простецки именовать Березой. Гусинского — Гусем. Такой уж у них новомодно выражаясь имидж. Мелких бесов, лишенных авантажности. Березовский еще пытается грозно надувать щеки, что-то не спровергать, но это опять-таки несерьезно, потому что его время бесповоротно прошло. Нет уж той России, в которой только и мог процветать гений финансовых афер. Россия ныне другая. А в общем, никто о нем не сказал лучше покойного Хлебникова, Суть разрушительного наследия Березовского в том, что ради собственных интересов он украл само государство. Березовский, равно как и другие приближенные капиталисты, ничего не сделал для российских потребителей, для промышленности, для российской казны. Не создал нового богатства. Все его деловые начинания сводились к захвату предприятий, которые уже были высоко прибыльными, либо оснащены исключительными ресурсами. Компании, которые он приватизировал, не стали богаче, конкурентно способнее. Наоборот, под его патронажем они постепенно разрушались. Вся деловая карьера Березовского выстроена на подкупе государственных чиновников или крупных управленцев. Честное слово, это звучит панихидой по уходящим в небытие временам великого хапка. Конечно, еще долго придется лечить и экономику, и общество, но Россия все же другая. И афера Березовского, думается, на глазах становится древней историей. Остается мелкий бес, бегущий в припрыжечку по лондонским туманным улицам. Четвертое. Футбольный бизнес еврея-оленевода. Следующий наш персонаж с легкой руки журналистов считается загадочным, т а к и м серым кардиналом. Говорит он мало, а все больше многозначительно молчит или роняет короткие фразы, в отличие от слова охотливого Березовского. Одна газета даже назвала его «олигархом без лица», хотя лицо-то как раз у него есть и весьма примечательное. и д в а ли среди наших олигархов найдется еще один, светлый лик которого так отражает сущность ремесла тех, кого приличие ради назвали этим умным словом «олигархии», а образ жизни — их человеческую сущность. Если гусинский, березовский... узник совести Ходорковский, о котором речь впереди, оказавшись на обочине, изображают из себя неких борцов за свободу, громко говорят о своей высокой миссии, политике, будущем России, то этот небольшой человек с вечной трехдневной щетиной, одетый, несмотря на свои миллиарды в свитер и джинсы, такой, какой есть. Очень поучительная в итоге получается картинка. Но давайте все по порядку. Роман Абрамович происхождением и связями был неотягощен. Слухи о его детстве и юности ходят разные, но ни в одной из версий прошлого этого человека не прослеживается номенклатурных родственников, престижных учебных заведений и прочих атрибутов благосостояния эпохи застоя. Родился он в 1966 году. Мать вроде бы была учительницей музыки, отец работал на стройке, рано осиротел, вырос в семье дяди Иные даже говорят, что в детдоме, но с д е д о м о м похоже, перебор, приплели для драматического эффекта, однако все же он в ы х о д е ц с самых низов, куда там Гусинскому, тот хотя бы нефтехимический институт закончил, а этот... Когда одна из газет попыталась выяснить, есть ли высшее образование у Романа Абрамовича, проведенное ею журналистское расследование, не выявило следов олигарха ни в одном из вузов, значащихся в его биографии, кроме некой юридической академии времен Перестройки. После школы он некоторое время прожил на севере, в Ухте, затем загремел в армию. Военные карьеры не сделал, даже в сержанты не выбился, однако приобрел множество приятелей. Все это потом пригодится. И ухтинские связи, и армейские. Едва Роман демобилизовался, как грянула во всей своей красе перестройка. Поначалу с компанией друзей он организовал кооператив «Уют». Делали резиновые игрушки – еще какую-то аналогичную мелочь. Потом эта компания из уюта так и шла по бизнесу от мелкого кооперативчика до Сибнефти. Каким образом состоялся прыжок от мелкого бизнеса к миллионному состоянию, в случае Абрамовича известно точно, поскольку существует конкретное уголовное дело. В феврале 1992 года из любимого города Ухты в Москву, а оттуда в Калининград, отправился состав с топливом. До места он не дошел, без осадка растворившись на российских просторах. Однако, на удивление, следственное управление ГУВД Москвы сумело отыскать следы состава, где было 3,5 тысячи тонн дизельного топлива. Его по подложным документам перенаправил куда-то и продал Абрамович. Следствие шло резво, а потом вдруг почему-то заглохло. А Абрамович в конце 1992 года зарегистрировал собственную фирму «Петролтранс». Торговля шла бойко. Глава фирмы был близко знаком с неким Андреем Городиловым, сыном директора могучей структуры Ноябрьск Нефтегаз. Имея такого приятеля, торговать нефтью становится не просто, а очень просто, и с 1995 года наш герой уже был самым крупным торговцем нефтепродуктами. Но это в с е присказка. А вот теперь и сама сказочка. разворачивается. 24 августа 1995 года президент Ельцин подписал указ о создании сибирской нефтяной компании, которую тут же выставили на залоговый аукцион. Абрамович стал одним из хозяев новой фирмы. Как бы ни был богат Роман Аркадьевич, Продавить такой документ ему было явно не под силу. Здесь надо искать кого покрупнее. И этот крупный хищник находится, на удивление, легко. Борьбу за Сибнефть рука об руку с ним вел еще один будущий олигарх Березовский. Рассказывать, как приватизировали Сибнефть, как создавали фирмы-однодневки, как проводили самоаукцион и оттирали конкурентов, я, пожалуй, не буду. Сколько можно об одном и том же. Счетная палата подсчитала, что государство на приватизации Сибнефти, купленные за 100 миллионов 300 тысяч долларов, потеряло 18,6 триллионов рублей. Но даже став одним из богатейших людей страны, Абрамович продолжал мухлевать. Вообще удивительные существа эти наши олигархи. В одночасье, войдя в число богатейших людей планеты, все равно продолжает вести себя как инженеры со сторублевой зарплатой, считающие копейки. Еще в 1993 году он зарегистрировал в Швейцарии фирму «Руником», на которую регулярно направлял прибыль своих заводов, целее будет. Но помимо того, что Абрамович стриг с этих могучих предприятий прибыль, он еще и по мелочам экономил на налогах. Например, Сибнефть через Руником отправляла нефть якобы за границу. При этом налог на добавочную стоимость не платился. А на территории Украины нефть оперативно и переадресовывалась местным клиентам. Подумайте, провести такую аферу, заполучить громадную по мировым меркам собственность и еще подтягивать к прибыли налоговые проценты. Это как если вор обнесет квартиру, возьмет в ней 10 тысяч баксов, что в тайном сейфе, а по пути еще не полениться забежать в кухню и прибрать мятую десяточку, что валяется на буфете. Его п о п ы т а л а с ь прижать Омская Рубоб совместно с налоговой полицией. Однако дело в очередной раз благополучно заглохло. Зато главного налоговика Омской области обвинили во взятке. Поскольку был мужик, по-видимому, уж совершенно чист, Случается такое на наших просторах, хотя и не часто. То взяткой признали двухсотметровую трубу, которую местный водоканал подвел. Нет, не к его дому, а к поселку, в котором тот жил. Бодался теленок с дубом. Знали бы омские налоговики, кого они посмели тронуть. Транспортировка нефти шла через две посреднические фирмы «Белка Трейдинг» и «Ист-Ост Петролиум Компани». Возглавлял их скромный предприниматель с простой украинской фамилией Дьяченко. Жену у него Татьяной звали. Слыхали о таком? К тому времени у Абрамовича пошли совсем уже головокружительные расклады. Главный президентский охранник Коржаков, силовик, мужик неуживчивый, многих восстановил против себя. И когда его все же выжили с его поста, он заговорил. В числе прочего рассказав, что именно Абрамович был во второй половине 9 0 я н х главным казначеем семьи, той, что с большой буквы. Злые языки утверждают, что именно Абрамович оплачивал отдых дочери президента Татьяны Дьяченко на горнолыжных курортах Швейцарии, а также купил для нее дом в гармиш Партенкирхене. Впрочем, даже по тогдашним его деньгам это такие мелочи, что не стоит и говорить. Но из того же источника, по уверениям злых языков, шли нехилые средства на предвыборную кампанию Бориса Николаевича. А вот это уже значительно интереснее. Однако, когда сия информация попала к генеральному прокурору Скуратову, который, в отличие от большинства его коллег, еще не понял, что нужно сидеть тихо и молчать в тряпочку, то судьба прокурора была решена. Абрамовича в семью ввел Березовский. как выяснилось, на свою голову, потому что молодой коллега быстренько потеснил старшего товарища. Нет, в политику он мудро, в отличие, кстати, от баба, не лез, ограничившись ролью кошелька. Березовский же, у которого к тому времени от громадья планов по управлению страной уже слегка поехала крыша, забыл, что в основе любой политики всегда лежит денежный интерес, за что и поплатился». Интересы прежних партнеров схлестнулись в последнем и решительном бое, когда Березовский задумал слияние Сибнефти и Юкоса. Абрамовичу это зело не нравилось, и объединение не состоялось. И сами можете судить по результатам, кто из двух медведей к тому времени был в берлоге главным. В политику Абрамович, как уже говорилось, не лез, ограничившись когда формировался кабинет Степашина лоббированием интересов всего двоих – Аксюненко и Калюжного. Эти имена не на слуху, между тем, один был первым вице-премьером, а второй всего-навсего министром, но министром весьма нужным – топлива и энергетики. Но в 1999 году Абрамович выкинул л ф о р т е л ь по поводу которого аналитики и журналисты долго ломали головы и перья. Но зачем ему, одному из богатейших людей страны, втемяшилось становиться начальником Чукотки? Ну, зачем предприниматели всех уровней баллотируются в депутаты, не вопрос. Ясно, что все дело в депутатской неприкосновенности. В 1999 году Абрамович стал депутатом Госдумы от Чукотки, получив за это в народе прозвище «еврея-оленевода», а в 2000-м умудрился пересесть в кресло губернатора.